Глава восьмая В понедельник я вернулась в Милагра. Заказов у меня не было, поэтому всю первую половину дня я посвятила уборке. За неделю в ателье скопилось очень много пыли. Кто-нибудь может мне объяснить, откуда она берется в закрытом помещении? Поначалу порядок наводился медленно и неохотно. Я вздрагивала от каждого звука — а в голову все время лезла разная ерунда. Спрашивать у Эланы, зачем Лутер приходил к ней в гости, я не стала, как и признаваться в том, что отлично слышала самую интересную часть их беседы. Дочь эту тему тоже не поднимала. На самом деле, Егазулька сказала Крэгу чистую правду. «Изменить образ жизни меня может заставить только что-то совсем уж из ряда вон выходящее». Надеюсь, Лутер сделает из ее рассказа нужные выводы и выбросит из своей головы дурь, которая там почему-то поселилась. Всё-таки мы с господином магом уже не в том возрасте, когда играют в страсти, да и я на объект обожания не очень-то тяну. Уборка была закончена за два часа до обеда. Стоило спрятать за шкаф тряпку и ведро, как звякнул дверной колокольчик, предупреждая, что в ателье вошел первый посетитель. «Тётя Алира, вы здесь?» Я вышла из-за ширмы и нос к носу столкнулась с Кирой Бри, худенькой 20-летней девушкой, подругой детства моей Эланы. Семейство Бри считалось постоянным клиентом Милагра, ибо платья, брюки, рубашки и костюмы я шила им много лет подряд. «Привет, Кира», — улыбнулась девушке. «Как поживаешь?» «Хорошо, спасибо», — ответила она. «Экзамены, правда, скоро». А в остальном всё отлично. Но, насколько мне известно, студенческие испытания для Киры — сущая ерунда. Она всегда была умна, прилежна, усидчива, а потому училась отлично. Даже в вуз престижный поступила сама, без какой-либо протекции или финансовой помощи. Впрочем, эту самую помощь ее родителям все равно взять было неоткуда, ибо семья их жила скромно, и лишних денег в ней отродясь не водилось. «Что будешь заказывать?» «Брюки. Мои совсем износились. Я и ткань с собой принесла». «Брюки так брюки», — кивнула я. «Пошли снимать мерки. Мне кажется, ты снова похудела». Пока я выясняла нужные мне параметры, взгляд Киры бегал по сторонам, и она явно что-то хотела спросить. Тетя Алира», — произнесла девушка, когда мы обговорили фасон ее будущей обновки. «Мне бы хотелось заказать у вас еще и вечернее платье. Сколько оно будет стоить?» «Точно не скажу», — пожалуй я плечами. «Зависит от фасона, ткани, фурнитуры. Расскажи, что ты хочешь, и я назову тебе цену». «Знаете, я надеялась, что с фасоном и фурнитурой мне поможете определиться вы. Не думайте, деньги есть, мне их подарили на день рождения. Но и я сама немного заработала». Платье, по всей видимости, должно быть особенным, — предположила я. Да, красивым, элегантным, чтобы я в нем смотрелась настоящей королевой. Когда-то я уже это слышала. Оно тебе требуется для какого-то важного мероприятия? Ага, у нас в университете через месяц будет весенний бал. Для него-то мне и нужен наряд. Я бросила на нее хитрый взгляд. Для бала или для какого-то конкретного человека? Девушка смущенно рассмеялась. «Всё-то вы, тетя Алира, понимаете. На балу будет один парень, на которого бы мне хотелось произвести впечатление». «Кира, у тебя появился поклонник?» — обрадовалась я. «Наконец-то, а то сидит целыми днями над книгами и света белого не видит». «Нет», — вздохнула девушка. «Он меня в упор не замечает. Это и понятно. Аллер красивый, веселый, заводной». «А я так, мышь библиотечная. Может, хотя бы на баллон на меня внимание обратит?» «Аллер», — задумчиво повторила я, «Уж не Аллера Зитта ты решила очаровать, который учится в одном потоке с Иланой». «Его», — воодушевленно закивала Кира. «И почему хорошим девочкам так часто нравятся хулиганы и прожигатели жизни? Про этого Зитта я от Ланки много интересного слышала». Лоботряс, лентяй, золотой мальчик, разбрасывающий направо и налево деньги богатых родителей. А еще бабник, пошляк и ярый тусовщик словом, не лучшая компания для тихой домашней девочки. Впрочем, лично с Аллером я не знакома и не могу судить о том, действительно ли он такой отрицательный персонаж, как о нем говорят. Однако для скромной Киры близкое знакомство с этим весельчаком может закончиться очень печально. И хорошо, если дело обойдется только разбитым сердцем, а не чем-нибудь другим, посерьезнее. Родители знают о твоем увлечении? Спросила я у девушки. Конечно нет, невозмутимо пожала она плечами. И вы, тетя Алира, ничего им не говорите. Маме с папой Алир точно не понравится, уж слишком он яркий и энергичный. Я знаю, про него болтают много разной ерунды, но поверьте, это все неправда, он такой, такой. «Понятно. Так вы сошьете мне платье?» «Конечно, Кира», — сказала я. «Только на следующей неделе, ладно?» «Без проблем», — заулыбалась она. «Когда мне приходить за брюками?» «Часа через два зайди на примерку, а к вечеру они уже будут готовы». Девушка кивнула и ушла. Я же сразу приступила к работе. На самом деле львиная доля приключений, которые в молодости мы находим на свою голову, происходит с нами из-за избыточной импульсивности, желания, иногда бессознательного, действовать и бросаться в омут с головой. «Ах, этот красивый мальчик — любовь всей моей жизни! Ах, лучше него нет никого на целом свете! Ах, я немедленно хочу выйти за него замуж!» Потом же оказывается, что замуж выходить не стоило, потому как мальчик не лучший и не любовь. Понятно, что из таких ошибок складывается личный жизненный опыт каждого человека. Однако иногда этот самый опыт бывает таким горьким, что лучше бы его не было вовсе. Моя интуиция подсказывала, что Кира стоит на пороге как раз таких знаний, о которых потом будет долго жалеть. Пытаться убедить девушку, что Аллер Зит, ей не пара, я, конечно, не буду. Да это и бесполезно, она влюблена и никого слушать не станет. Другое дело, если ненадолго приподнять ее розовые очки, чтобы она сама трезвым взглядом увидела, что за фрукт — объект ее любви, а уж потом решала, стоит его очаровывать или нет. В этом-то я как раз способна ей помочь. К тому же дело это несложное и особых магических сил не требует. Немного приглушить эмоции, добавить чуть-чуть серьезности, вплести в ткань будущих брючек капельку рациональности — Вот, собственно, и все. Осталось подогнать волшебные штаны по фигуре, и новые энергонити направят чувства девушки в нужное русло. Господи, как же здорово вернуться к работе. все таки затворничество — это не для меня. Клиентов в этот день было немного. После Киры в Милагра заглянул только один посетитель. Пожилой мужчина с соседней улицы, которому для поездки понадобились три легкие разноцветные рубашки. Домой я отправилась в 6 часов вечера. Неторопливо прошлась по тротуару, немного поболтала со встретившейся на углу приятельницей, в одном из близлежащих магазинов купила пачку чая. Стоило свернуть к своему дому, как выяснилось, что чай я сегодня буду пить в компании гостя. У крыльца обнаружился лутер-крэк с большим бумажным свертком, из которого выглядывали мохнатые веточки укропа. «Привет. — весело сказал Мак, когда я подошла ближе. — Держи, это тебе. — Привет, спасибо, — ответила ему, принимая подарок. Помимо укропа, в свертке виднелись листики петрушки и еще какой-то свежей душистой зелени. Мне сразу же захотелось овощного весеннего супа. — Представляешь, сто лет не был на рынке, а тут вдруг заехал, — продолжил Лутер, а там один из пригородных фермеров продавал эту красоту — Я сразу же подумала тебе и купил целый пучок. Зайдешь в дом?» — предложила я. «Зайду», — кивнул Крэг, — «и чаю выпью, и даже съем все, что ты мне предложишь». Я усмехнулась и впустила его в прихожую. Есть особо не хотелось, поэтому я заварила гостю пуэр, а сама занялась приготовлением супа. Лутер выпил чай, сгрыз пару сушек и принялся с интересом наблюдать за моими манипуляциями. Как у тебя прошел день? спросила я у него. Очень интересно, охотно отозвался мужчина. Я сегодня получил кое-какие сведения, которых ждал несколько недель. Да, и что же это за сведения? Секретные? Как сказать, усмехнулся Лутер. На самом-то деле нет, однако этой информацией владеют далеко не все. Тебе она, кстати, тоже будет интересна. Думаешь? Безусловно. Так вот. Некоторое время назад я узнал, что существует такая разновидность магии, о которой мне ничего не известно. Эта тема здорово меня задела, и я бросил клич по своим каналам, дабы выяснить, какие виды нетрадиционного волшебства существуют в нашем государстве. Сначала мне сообщали ерунду, которую я знал и сам, а сегодня рассказали, что есть в нашей стране уникальные чародеи, каких нет больше нигде. Вроде бы эти люди не способны сотворить даже маломальски приличные чары традиционной магии, зато обладают такими силами, от одной мысли о которых дыбом встают волосы. Каждый человек для них — это кусок энергетической ткани, на которой, как на картинке, видна вся его подноготная — чувства, эмоции, переживания, страхи. Эти колдуны могут управлять данной картиной — Убирать или усиливать чувства, переставлять по своему вкусу эмоции, словом, делать все, что им вздумается. Они называют себя ткачами. У меня внутри все похолодело. Однако я продолжила молча резать овощи, изо всех сил стараясь скрыть свое волнение. «Эти маги живут обособленно и очень далеко, за несколько тысяч километров отсюда», — продолжала Лутер. Их старейшины запрещают членам общины уезжать за ее пределы, поэтому они никогда не покидают определенной территории. На жизнь ткачи зарабатывают тем, что выполняют частные заказы богатых влиятельных людей, ткут им здоровье, прибавляют или убавляют черты характера и так далее. Алира, голос моего собеседника стал тих и серьезен. Ты тоже родом из этой общины? Да. После секундной паузы ответила я, «Значит, ты тоже ткач?» «Не совсем». Я высыпала овощи в кастрюлю, перемешала, затем вытерла руки и села за стол напротив Крэга. «Мой отец был ткачом. У меня же способности другого рода. Я пряха», — сказала и вздрогнула. «Боже, неужели я все таки произнесла это вслух?» «Пряха?» «Об этой разновидности чародеев тебе не рассказывали?» — усмехнулась я. «Нет». «И правильно. Пряхи — главный секрет общины ткачей». «Ты расскажешь мне этот секрет?» «Почему бы и нет, раз уж ты все равно раскопал много интересных сведений». «Ткачи действительно работают с энергонитами», — принялась объяснять ему. «Но они ими и ограничены». Да, эти маги способны исправить даже мельчайшие огрехи здоровья или эмоционального фона. Но совершенно бессильны, если полотно вдруг окажется сильно повреждено. Представь себе, что в большом куске разноцветной ткани вдруг появилась дыра. Ткач не сможет ее убрать. А я смогу. Для пряхи вся тонкая оболочка мира — это большой кусок шерсти, из которого она способна выпресть любую энергетическую нить. Я наклонилась к нему чуть ближе, заглянула в глаза. «Я могу выпрестить тебе новое здоровье, Лутер. Новые магические способности, новый характер. все что угодно». В его глазах промелькнула целая гамма эмоций. Удивление, восхищение, страх. «Вот это могущество!» — пробормотал он. «Ты был не совсем прав, когда говорил, что ткачам нельзя уезжать из общины». Можно, но недалеко. Есть перечень территорий, где им разрешается проводить отпуск или даже селиться на какое-то время. Пряхи же покидать пределы общины категорически запрещено. Старейшины очень дорожат такой колдуньей, ведь она своей работой приносит особенно крупный доход. К тому же пряха, явление редкое, рождается на свет раз в два-три поколения — Поэтому самые сильные ткачи сообщества на протяжении долгих лет поддерживают ее жизнь и здоровье. Ей обеспечиваются самые лучшие почти королевские условия проживания. Эта мастерица содержится в большом личном доме с огромным чудесным садом, на территорию которого без специального разрешения может входить только главный старейшина общины. Любое желание волшебницы — выполняется в самый короткий срок. А еще у нее есть личная охрана, отряд особенных колдунов. Их называют кейя кейя переспросил Лутер. «Силачи?» «Да», — кивнула я. кейя к слову, тоже появляются на свет не так уж часто. Это люди, рожденные в семье ткача и традиционного мага, которые в большей мере обладают именно обычной магической силой». Подкрепленные умением работать с энергонитами, их способности становятся огромными, как и физические силы и здоровье. Они мощные, словно быки. Все как один, имеют белые волосы и очень светлые глаза. Но Кейя не только охранники, они еще и тюремщики, которые следят за тем, чтобы пряха никогда не выходила за пределы своего сада. «Если все так серьезно...» почему ты живешь здесь а не в шикарной уединенной тюрьме удивился лутер о грустно улыбнулась я воодушевленная возможностью первый раз в жизни свободно говорить о своем даре и своем детстве со мной вышла очень забавная история видишь ли лутер вообще нет качей как и в любом муниципальном образовании есть правила регламентирующие образ жизни каждого ее члена На самом деле они мало отличаются от общеизвестных и общепринятых законов. Ведь сама община — это большой, очень красивый и чистый поселок, в котором есть и школа, и больница, и магазины, даже кинотеатр. Но в своде правил имеется особый пункт, определяющий личную жизнь каждого ткача. Он звучит так. Ткач имеет право создавать семью только с тем человеком, у которого есть магические способности. Не обязательно ткаческие, ведь почти все члены общины приходятся друг к другу родственниками. Мужа или жену можно приводить извне, но только если он или она обладают даром волшебства. Это нужно для того, чтобы будущие дети такой семьи наверняка родились чародеями и могли в дальнейшем приносить поселку пользу. Как я уже говорила, мой отец был ткачом. Мать же являлась обычным человеком, без единой ниточки волшебства. Тарья жила в одном из соседних городков. Они с папой познакомились на каком-то празднике и без памяти друг в друга влюбились. Конечно, и старейшины, и родители отца были категорически против их брака. Потом, правда, согласились, когда мама продемонстрировала им свой округлившийся живот. К каждому ребенку в общине относятся очень трепетно — Ведь детей у ткачей рождается не так уж много. За мной же там и вовсе следили с повышенным вниманием. Ждали, когда проснется магия. У юных ткачей способности к волшебному рукоделию появляются в 6-7 лет. У меня же их все не было и не было. Ни в 7, ни в 8, ни в 9. Сам понимаешь, к нам с матерью родственники и друзья отца относились с настороженностью и даже некоторым презрением а уж когда свой девятый день рождения я по-прежнему встретила обычным ребенком, все окончательно убедились. Алира Тесси — пустоцвет, а значит, ни ей, ни ее матери вообще не делать нечего. Отец оформил с матерью развод, и нас благополучно выпроводили в большой мир. «Как выпроводили?» — удивился Лутер. «Отец просто так вас отпустил?» «Да», ответила я. привез на вокзал, помахал рукой и вернулся обратно. Быть может, он как-то переживал нашу разлуку, но мне об этом ничего не известно. Особых чувств при расставании он не демонстрировал. Когда мы поселились здесь, писем он не присылал, по телефону не звонил и вообще никак нами не интересовался. «Когда же у тебя проснулась магия?» Я усмехнулась. «Очень поздно. По меркам ткачей, нереально поздно» в 22 года». «Ого». «Да, я к тому времени уже была замужем и воспитывала дочь. Собственно, благодаря Элане я и узнала, что являюсь волшебницей. Помню, было лето, и мы с ней рано утром вышли гулять во двор. Она играла на детской площадке, а я сидела на бортике песочницы и наблюдала за ней. В какой-то момент я отвлеклась». А моя маленькая непоседа, воспользовавшись этим, залезла на один из стоявших неподалеку спортивных снарядов. Ну и грохнулась с него, конечно. Летела она здорово. Сбила все локти и коленки, а потом еще выла на весь двор. Я, когда ее, летящую с полутораметровой высоты, увидела, испугалась до полусмерти. А едва она приземлилась на асфальт и закричала от боли, мир вокруг меня заиграл кучей новых цветов и оттенков. Я с перепугу перешла на магическое зрение. Так всё и получилось. А как ты узнала, что являешься именно пряхой? Когда выяснила, что могу сама изготавливать энергонити, это элементарно, Лутар. Мне даже почти не пришлось этому учиться. Как это? Нити сами меня позвали. Он уставился на меня озадаченным взглядом. Не знаю, как объяснить, развела я руками. Я просто вижу, как мне нужно работать, а в голове сам собой возникает нужный узор. Послушай, медленно произнес Крэг, выходит, члены твоей общины так и не узнали, что про мухоловили новую пряху. Ну, судя по тому, сколько лет я жила тихой, спокойной жизнью, качи действительно ничего обо мне не знали, однако теперь они, по всей видимости, в курсе событий. Лицо мага стало серьезным. Поясни. «В городе Кейя», — ответила я. «Видимо, они как-то почувствовали, что здесь обитает их очередная подопечная. Наверняка это случилось, когда я лечила твоего сына. В тот вечер мне пришлось колдовать в полную силу». Он задумчиво потер виски. «Значит, они могут прийти за тобой?» «Теоретически, да». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «А зачем нервничать? Может, придут, а может и нет». Чему быть, того не миновать? Элану они тоже могут забрать. Она им неинтересна. У нее магии нет и не будет. Другое дело ее будущие дети. Видишь ли, Лутер, пряхи обычно не могут иметь детей. Они изначально рождаются стерильными, а потому их жизнь посвящена исключительно колдовству. У меня же все по-другому. Я могу быть полноценной женой и матерью, хотя по поводу матери уже не уверена. Рожать в этом возрасте я не рискну». Крэг удивленно покачал головой. Взгляд же его по-прежнему представлял собой сборную солянку изумления и восторга. «Ну, что ты на все это скажешь?» Чуть насмешливо поинтересовалась я. «Алира», — голос Лутера тоже излучал восторг, «выходи за меня замуж». Мои брови удивленно взлетели вверх. «Лутер, ты в своем уме?» Он невозмутимо пожал плечами. «Тьфу на тебя!» — рассердилась я. А потом встала и пошла пробовать суп. «Я о серьезных вещах говорю, а ты балагуришь». Мак поднялся со стула вслед за мной, тоже подошел к плите, облокотился на стоявший поблизости разделочный стол. «И вовсе я не балагурю. Скрывать не стану. Я сейчас нахожусь в состоянии, близком к шоковому». За свою жизнь мне доводилось бывать в разных переделках и общаться с необычными людьми, однако уникумов подобных тебе я не встречал еще ни разу. И знаешь, что меня поражает больше всего? Не знаю. То насколько вы, госпожа Ланифи, легкомысленно и беспечно относитесь к грозящей опасности? Алира, объясни, пожалуйста, если в городе действительно находятся эти Кейя, почему ты до сих пор здесь? И почему на твоем доме нет даже элементарных защитных амулетов, а сама ты ведешь себя так, будто ничего не происходит?» «Потому что это единственный способ избежать с ними встречи, вести себя, как ни в чем не бывало. Ну и не колдовать, конечно». Суп оказался готов. Я повернулась, чтобы взять из шкафа тарелки и наткнулась на скептический взгляд своего собеседника. «Допустим», — недоверчиво кивнул Лутер. Теперь по поводу брака. Я не шучу. Более того, мое предложение вполне обосновано. Перед тем, как отправиться на рынок за укропом и петрушкой, я подробно расспросил своего информатора об общине ткачей и узнал много любопытного. Например, то, что основная часть людей, которые пользуются услугами этих чудо обитает в высших эшелонах власти. В частности, у ткачей много лет, если не сказать столетий назад, Был заключен некий договор с королевской семьей, благодаря которому их община превратилась в такое государство в государстве. В каком смысле? В смысле то, что происходит на территории поселка или в отдельности с каждым его жителем, это исключительно дело самих ткачей, при условии, что они не нарушают общий государственный закон. Проще говоря, дорогая Алира. Члены общины могут делать друг с другом что угодно, и никто им против слова не скажет. К чему я это рассказываю? Если вдруг на твоем пороге появятся крепкие ребята, которые силой отвезут в тот большой дом с красивым садом, органы власти сделают вид, что Алиры Ланифи на этом свете никогда и не было. Правоохранители скажут твоей дочери какую-нибудь ерунду, а сами даже не подумают пошевелиться, чтобы тебя отыскать. Сама понимаешь, для чиновников скромная партниха не представляет никакой ценности. Но все будет иначе, если кто-то попытается предъявить права на жену Лутера Крега. Я предлагаю тебе универсальную защиту, Алира. Члены моего рода находятся на особом счету у короля. И это не говоря о магии, которая сразу после заключения брака станет твоим дополнительным телохранителем». Я налила суп в тарелке, отнесла их на стол. «Лутер», — чуть насмешливо сказала Крэгу, «если тебе нужны мои услуги, для этого вовсе не обязательно звать меня замуж. Я помогу просто так, по-родственному». Он сел, съел ложку горячего супа. «Ты меня не слушаешь, да? Или не слышишь? Мне не нужна твоя магия, Алира. Со своими недостатками я привык бороться сам» и прекрасно с этим справлялся в течение многих лет. Очень вкусно, кстати. Спасибо. Твое могущество своеобразно, Алира. По сути же, ты беспомощна как котенок, и в случае чего не сможешь оказать серьезного сопротивления даже простым людям, не говоря уже о сильных магах вроде ваших Кея. Но, быть может, я напрасно сотрясаю воздух. Может, ты просто хочешь вернуться домой, к родственникам отца? «Не хочу», — вздохнула я, — «категорически не хочу. Но выходить замуж у меня тоже нет никакого желания. Мне не нужен брак, Лутер, ни фиктивный, ни настоящий. Знаешь, вся эта ситуация с родственниками отца жутко меня раздражает. У меня была хорошая, спокойная жизнь, любимая работа, отличный дом, налаженный быт. А теперь я должна ходить по улицам с оглядкой, Контролировать каждый свой шаг и каждое действие. Раз уж ты говоришь, что ткачи полностью свободны в своих поступках, мне действительно нужна помощь. И я буду очень благодарна, если ты поможешь мне сохранить свободу. Но неужели это нельзя сделать другим способом?» «Брак — наиболее удобный и проверенный вариант защиты». «Лутер, зачем тебе это надо?» «Причин много». Начиная от элементарного человеческого желания помочь и заканчивая моей личной симпатией к тебе. Но я уже понял, что в качестве мужа ты меня видеть не хочешь. Можно мне еще супа? Да, конечно. Я могу наложить на тебя и твой дом охранные чары, но стопроцентной защиты от этого не будет. Они, конечно, не пустят к тебе в гости лишних людей, да и по улице ты сможешь ходить без опаски, Однако при сильном желании и серьезном старании это колдовство вполне реально сломать. Подумай, Алира, может, все таки стоит принять мое предложение? Да-да, против Лома нет приёма, окромя другого Лома. Но замуж? Я подумаю, Лутер, — ответила ему. Серьезно подумаю. Спасибо тебе большое. Просто для меня такой шаг, пусть даже во спасение, слишком сложен. У всех свои фобии кивнул Крэг. «Я понимаю, поэтому не обижаюсь. Просто имей в виду, что жизнь непредсказуема, и случится в ней может все что угодно. Лично мне будет очень жаль, если кейя все таки увезут с тебя в общину, потому как обратно ты вернуться уже не сможешь». Он наложил чары на мой дом сразу после того, как я помыла тарелки. Несколько минут ходил по его периметру, делая пальцами замысловатые пассы. Отдельно работал с дверью и каждым окном. причем не только снаружи, но и внутри. Затем долго оплетал магическими сетями чердак и все внешние лестницы. Старался лутор от души, поэтому уже через пару часов мое жилище напоминало ровный пухлый кокон, состоящий из множества самых разнообразных заклинаний. Потом маг собрал в единую кучу все мои украшения, сумки, шарфики, перчатки — и в течение двадцати минут планомерно превращал их в охранно-сигнальные амулеты. «Как-то так», — удовлетворенно сказал чародей, когда работа была закончена. «Но это все по-прежнему не дает стопроцентной гарантии безопасности. Я бы мог предложить тебе некоторое время пожить в Тайгмаре». «Нет». «Но ты все равно откажешься», — усмехнулся он. Я улыбнулась. «Спасибо, Лутер. Огромное спасибо». «Мама, у меня точно нет магии?» «Точно». «Даже спящий?» «Даже спящий. Ты, слава богу, обычный человек». «Уверена?» «Разумеется, я это вижу». «Дедушкина родня тебя тоже считала обычной, а магия все таки проснулась». «Дедушкина родня в принципе не способна разглядеть то, что вижу я. Поверь, в тебе нет ни одной ниточки волшебства, даже не развернутой». «Ну и хорошо». Лана взяла меня под руку и увлекла с главной аллеи на одну из боковых, вслед за идущими впереди Лутером и Деном. Сегодня мы выбрались всей нашей дружной компанией на прогулку в Тайгморский парк и теперь неторопливо шагали по его дорожкам. С момента откровенного разговора с Крэгом-старшим прошло полторы недели, и мне начало казаться, что жизнь вернулась в нормальное привычное русло — Я спокойно работала в ателье, навещала детей и подруг, принимала гостей. Самым частым гостем, к слову, был как раз Лутер Крэг. Господин Мак теперь не только присылал цветы, но и звонил, дабы справиться о делах. Решил узнать, живая ты там или уже нет. А еще раз в 2-3 дня появлялся на пороге с каким-нибудь небольшим подарком, вроде глазированной клубники, набора необычных пуговиц, увидел на витрине и подумал, что они могут тебе пригодиться, или причудливого магического светильника. Я же в ответ кормила его ужином, слушала рассказы о недотёпистых или, наоборот, слишком дотёпистых коллегах, а также делилась впечатлениями от своего собственного рабочего дня. Все было так мирно и обыденно, что невольно закрадывалась мысль, «Может быть, Кей и всё-таки вернулись в общину?» или, наоборот, затаились и чего-то ждут. В самом деле, не могут же они искать меня так долго. Поэтому, когда Лутер предложил провести вечер среды в Тайгмаре вместе с детьми, я сразу же согласилась. Очень уж хотелось ненадолго сменить свою полуспокойную полунерную обстановку. «Знаешь, мам, я теперь постоянно обдумываю эту жуткую ситуацию с господами Кея. Скажи, могут ли они прийти за мной?» «Думаю, нет. выбрось эти мысли из головы и не переживай». «Как не переживай? Мне очень страшно, мам. Из-за тебя, и из за себя. Пусть у меня нет магии, зато есть твои гены. Что, если мой будущий ребенок родится чародеем?» «Он обязательно будет чародеем, можешь не сомневаться. Не забывай, кем является его потенциальный отец. С такой наследственностью у малыша нет шансов появиться на свет обычным человеком». Только тебя, Элана, Кея в общину все равно не заберут, даже знакомиться не станут. Ты мне интересно. Почему? Потому что мы с тобой не родные. Лана резко остановилась. Как? Опешила она. Я не твоя дочь? Моя, конечно, моя, я улыбнулась и чмокнула ее в щеку. Однако теперь, дорогая, ни один маг эту информацию не подтвердит. «Для всех, кто способен увидеть биополе, мы с тобой абсолютно чужие люди». «Поясни. Видишь ли, солнышко, у людей, связанных кровным родством, в энерготкане есть характерные нити одинакового цвета. По ним любой ткач может вычислить родителей человека, а еще его братьев и сестер. У тебя же с некоторых пор моих нитей нет». «Ты их обрезала?» — недоверчиво уточнила дочь. «Нет, что ты. Их обрезать невозможно. Кровное родство — явление постоянное, и уничтожить его нельзя. А вот замаскировать — вполне. Если Кейя каким-то немыслимым образом смогут разглядеть тебя сквозь все мои обереги, они увидят обычную девушку, которая была воспитана пряхой. Воспитана, но не рождена. Когда же ты успела спрятать эти чудо -нити? На самом деле их спрятала не я, а одежда, которую я украсила узорами во время бабушкиных поминок. Помнишь? Помню. И как долго будут действовать эти чары? До тех пор, пока я их не сниму». Взгляд дочери стал скептическим. «Знаешь, мам, мне кажется, всё это ерунда. На нас с тобой достаточно разок взглянуть, дабы убедиться, что мы родственники». «Ошибаешься», — хитро улыбнулась я. Для Кейя и ткачей внешность никогда не имела особенного значения. Сама знаешь, изменить ее проще простого, поэтому они будут смотреть именно на энерготкань. А то, что ты на меня похожа, объяснение этому явлению они придумают сами. Хорошо, допустим, мы не родственники. Магии и генов пряхи у меня нет. Но ведь если верить Лутеру, эти твои ткачи могут делать все, что захотят, «Что помешает им забрать меня в общину, чтобы шантажировать тебя?» «Закон, Лана. Им помешает закон. Если помнишь, делать, что вздумается, они могут только с членами своего анклава. Я к этому анклаву хоть и теоретически, но отношусь, а ты — нет. Элана Ланифи рождена вне общины, и прав на нее уткачей никогда не было». Если же Кейя похитят непринадлежащего им члена государства, у старейшин будут проблемы. В твоем случае об этом позаботятся господа Крэгги. Вот только похищать тебя никто не станет. Зачем? Колдовать ты не умеешь. Родства, так сказать, между нами нет. Значит, пользы ты ткачам не принесешь. А они, дорогая моя, очень не любят термоедов. Несколько минут мы шагали молча. «Я тебя успокоила?» — наконец спросила у дочери. «Успокоила», — как-то недовольно буркнула Лана. «Когда вы с даном поженитесь, у тебя в защитниках будет еще и родовая магия его семьи, так что волноваться незачем. На тебя после моего замужества эта родовая магия тоже распространится?» «Нет, конечно. Я-то в семью не войду». «Шла бы ты за лутора замуж, Мармулёк», — со вздохом произнесла дочь. Дэн сказал, что он делал тебе предложение. Я подумаю», — мягко улыбнулась в ответ: Думай быстрее, мам, все-таки жить на пороховой бочке плохая перспектива. Когда мы дошли до конца этой аллеи и свернули на следующую, Элана отпустила мою руку и поскакала догонять Деннера. Ее место тут же занял отец будущего зятя. О чем вы так долго разговаривали? Все о том же, Лутер. «Кея, ткачи и новая жизнь». «Знаешь, некоторое время назад я попросил знакомых мне специалистов понаблюдать за людьми, приехавшими в наш город в течение последних полутора месяцев, особенно обращая внимание на светловолосых магов, в том числе на тех, которые попытались бы изменить внешность при помощи косметики или маскировочных чар». «И?» «И ничего». Они не обнаружили никого, кто хоть как-то мог быть похож на Кея. У меня нет причин не доверять своим людям Алира. Если бы стражи были в городе, они бы их нашли. Получается, что господ супермагов здесь нет, и мне это не нравится. Почему же? По-моему, это отличная новость. Нет. Я считаю, что в ближайшее время нам нужно ждать от них какую-нибудь подлянку. Это как затишье перед бурей». «Ему, конечно, виднее. Однако это значит еще и то, что у меня теперь имеется как минимум несколько спокойных дней, в течение которых я могу никого не опасаться». «У меня есть очень хороший артефакт», — продолжил Крэг-старший. «В случае нападения он может очень тебе пригодиться. Разумеется, если ты согласишься его взять». «Соглашусь. Что за артефакт? Лутер вынул из кармана небольшой сиреневый футляр, протянул его мне. Я взяла коробочку в руки, подняла матерчатую крышку и обнаружила под ней тонкую цепочку с круглым розоватым кулоном. «Нравится?» — поинтересовался маг. «Он очень красивый», — ответила я. «И да нельзя нашпигован самыми разными чарами». Мужчина удовлетворенно кивнул, вынул украшение и надел его мне на шею, при этом как бы невзначай, проведя пальцем по моей коже. Этот кулон можно носить, не снимая. Спасибо, Лутер. Он улыбнулся, мягко взял меня под руку. Как тебе парк, Алира? Чудесный. Гуляла бы здесь каждый день. Так гуляй на здоровье. Кстати, почему бы нам с тобой не выбраться куда-нибудь вдвоем, В театр, например, или в ресторан? Можно. «А когда?» «Скажем, послезавтра. В четверг у меня будет совещание, и придется допоздна задержаться в управлении. А в пятницу я свободен». «Ой, в пятницу не получится», — смущенно улыбнулась я. «У меня на этот день есть кое-какие планы». «Это какие же?» «По работе. Не говорить же тебе, дорогой будущий родственник, что вечером в пятницу...» Я иду вместе с Конором Руби в музей музыки ветра. В этом, конечно, ничего криминального нет, однако есть подозрение, что Лутеру данная новость не понравится. Отказывать же Конору в пользу Лутера было неловко. А встречу мы договорились еще на прошлой неделе, как раз в тот день, когда он помогал крепким мальчикам, сказавших, что их прислал господин Крэк из монтажной службы Госуправления Магических Инцидентов. Устанавливать в Милагро сигнально охранные кристаллы. Да что там, мне и самой любопытно послушать, о чем этой весной поет ветер.